Несколькими годами позже Глава первая Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что может случиться дальше Взгромоздившись на высокий табурет, Руби Редфорд сидела перед окном в ванной комнате Окуляры ее бинокля были направлены на автомобиль разносчика тортов Прошли целых 22 минуты, как этот автомобиль был припаркован на Сидоровод-драйв Правда, за это время из грузовика, кроме самого разносчика с черничным гексом, никто не вышел. Руби проглотила остатки бананового молока и сделала запись в маленькой желтой записной книжке, лежавшей у нее на коленях. У Руби было 622 таких желтых блокнотика, и все, кроме одного, хранились в ее спальне под половицами. Хотя это необычное хобби, появилось у нее 9 лет назад, никто... Даже ее лучший друг Лэнси не прочитал ни единого слова, записанного на этих страничках. По большей части то, зачем наблюдала Руби, представляло собой повседневную банальную суету, однако даже повседневность может рассказать о многом. Смотри правило 16. Еще у Руби имелась ярко-розовая записная книжка с загнутыми потрепанными страницами, пахнувшая жвачкой. Именно в ней находился список того, что называлось «правилами Руби». Всего их насчитывалось 79. Правило первое. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что может случиться дальше. Истина, с которой не поспоришь. Руби была хрупкой, миниатюрной девушкой, маленькой для своих лет. На первый взгляд, обычный подросток. В ней не было ничего особенного, что как-то выделяло ее среди сверстников — Ничего до тех пор, пока не понаблюдаешь за ней подольше. Тогда начинаешь замечать, что ее глаза имеют удивительный зеленоватый оттенок. И когда они смотрят на вас некоторое время, то потом становится трудно вспомнить, о чем вы с ней только что спорили. А когда она улыбается, обнажая белоснежные зубки, то перед вами просто очаровательный ребенок. Но самым потрясающим в Рубе Редфорд — Было то, что, едва познакомившись, вы начинали испытывать жгучую потребность ей понравиться. ванной зазвонил телефон. Руби лениво протянула руку и взяла трубку. «Салон-парикмахерская Бренди. Сделайте прическу сегодня, завтра придете снова». «Руби, привет!» — раздался голос Кленси Кру на другом конце провода. «А, это ты, клэнс Что стряслось?» «Да так, ничего особенного». Чем же я обязана удовольствием услышать тебя? — Скокотища! — зевнул в трубку Кленси. — Почему ж ты не придешь сюда отупиться? — Руби, я думал, ты и сама знаешь. Папа говорит, чтобы я сидел дома. У него свои заморочки. И ему хочется, чтобы мы все мило улыбались друг другу. Понимаешь, о чем я? Отец Кленси Кру был послом, поэтому у него всегда проходили всяческие рауты, светские приемы и тому подобное. Посол Кру, так его обычно все называли, очень любил, чтобы его детишки нарезали и подавали гостям канапе, дабы доказать всем сразу и каждому в отдельности, какой он замечательный семьянин. Но, говоря по правде, обычно он был настолько занят работой, что с трудом помнил, когда у его отпрыска в дни рождения. Некоторые только и делают, что веселятся, меланхолично заметила Руби. Ага, а у меня все тухло, сказал Кленси. Так взбодрись, чего ты? Жми сюда, посмотришь несколько фильмов и еще успеешь вернуться вовремя домой, чтобы улыбаться в камеры. Окей, Руби, но заметь, ты сама предложила. Увидимся в десять. Руби отодвинула телефон. Аппарат обитал на полке с двумя другими. Одним в форме раковины моллюска и другим в виде куска мыла. Вообще их у нее в ванной было множество. Руби с пяти лет собирала телефоны разных видов и расцветок. Телефон, похожий на пончик, был первым из них, а последним аппарат в виде мультяшной белки в смокинге. Почти все они были куплены на уличных распродажах. Девочка собиралась вернуться к наблюдениям происходящего снаружи, как вдруг раздался гудок домашнего интеркома. Родители Руби предусмотрительно разместили эти устройства практически в каждой комнате, чтобы свести к минимуму необходимость повышать голос, если потребуется кого-то позвать. Она нажала кнопку «Связь». «Привет, чем могу помочь?» «Здрасте», — раздался голос на другом конце интеркома. «Это миссис Дигби, ваша домработница. Если позволите, я напомню, что через два часа с четвертью возвращаются из Швейцарии ваши родители». Знаю, миссис Дигби, вы ведь уже говорили мне об этом полчаса назад. Рада, что вы помните. Позвольте заметить, что они могут быть несколько опечалены, увидев состояние вашей спальни. Такой уж у меня стиль, миссис Дигби. Художественный беспорядок. Это сейчас модно. Если позволите, я еще напомню, что завтра именно ваш дом собираются фотографировать представители одного известного журнала. И если ваша матушка увидит его в этом самом художественном беспорядке, то, скорее всего, назовет его «собачьей конурой». «Ладно, ладно», — вздохнула Руби, — «я обо всем позабочусь». Дом Редфортов еще назывался «Гринвудхаус». Такое название ему дали за то, что он был построен из экологичных материалов. Его проект был разработан в 1961 году известным архитектором Арно Фридриксоном. и даже теперь, спустя несколько десятков лет, дом считался памятником архитектуры, и его фотографии регулярно мелькали в архитектурных журналах. Руби возвратилась в ванную, вновь уселась на свой табурет и уставилась в окно. Грузовик все еще стоял на прежнем месте, только теперь у него на крыше сидел енот. Дверь в ванную распахнулась, и в нее ввалился здоровенный пес породы Хаски, который внимательно обнюхал все вокруг, а затем принялся оживать банный коврик. «Что, маешься от скуки?» — хмыкнула Руби, слезая с табурета. Она направилась в свою комнату и окинула ее взглядом. Набросанный всюду хлам действительно являл собой не очень приятное зрелище. Вообще-то Руби не была такой уж неряхой, просто она обладала редкостным даром разбрасывать повсюду свои вещи. У нее имелось огромное количество всяческой ерунды, И когда она чем-то сильно увлекалась или работала над чем-то, ерунда начинала удивительным образом расползаться по комнате с места на место, и это очень не нравилось маме Руби. Вот проклятие пробормотала девушка. Если явятся люди из журнала и увидят весь этот бедлам, то маму точно хватит удар. У нее уже звенели в ушах слова отца. «Ради психического здоровья матери сделай с этим что-нибудь, Руби!» Вздохнув, она начала распихивать диски с записями по конвертам и расставлять книги на полках. Книг у Руби было множество. Они занимали целую стену ее комнаты от пола до потолка. Раздел художественной литературы. Английские иностранные издания. Документальные исследования, включающие все подряд. Комиксы и графические романы. Главным образом детективы и мистика. Руби и миссис Дигби объединяли общая страсть к детективам и триллерам, художественным или документальным, в виде книг или экранизированным, неважно. Обе, вооружившись огромными пачками чипсов, усаживались рядом и смотрели телевикторину «Что за отрава?», Когда Руби была маленькой, миссис Дигби часто читала ей на ночь один из своих любимых криминальных триллеров «Коготь на окне». Головоломки. Головоломки были страстью Руби. Любые кроссворды, анаграммы, загадки и даже просто пазлы. Все, где требовалось отыскать какой-то принцип или ключ к разгадке. А это, в свою очередь, привело Руби к тому, что ее заинтересовали шифры. У нее имелось огромное количество книг и исследований на эту тему. Еще Руби подписалась на «Ежемесячник лучших шифров» — малоизвестный журнал, издававшийся в Китае. Чтобы получить право подписаться на него, желающим предлагалось сначала доказать свое умение взламывать всевозможные коды и шифры. Именно благодаря этому изданию Руби затем прочитала следующие книги. Гарп Эйнхол Теория шифрования, ее абстрактные дуализмы и подтекст. Честно говоря, Руби нашла эту книгу довольно скучный и не оправдавшей ее ожиданий. Более полезную книгу Шермана 3 Разблокируй мой мозг научную работу загадки, скрытые внутри Ани Пэмплмаус, которая стала результатом тридцатилетнего летнего изучения шифров и которая ей также очень понравилась. Однако настольными книгами Руби были две, написанные много веков назад. Одна греческого философа Евклида называлась просто «Икс». Другая маленькая темно-синяя книжечка, автор неизвестен, в которой содержались все способы шифрования. В ней давались объяснения загадок и головоломок, раскрывался смысл тайных стихотворений и решали сложные задачи, расшифровывались образы, символы и звучания. Поистине, это была Библия дешифровальщик Покончив с книгами, записями и бумагами, Руби принялась за более сложную работу раскладывание одежды по местам. Почти вся она была свалена на дно ее стенного шкафа. Именно там, под грудой полосатых гольфов, она отыскала свои очки. «А, как же я рада вас видеть!» Хотя периодически Руби носила контактные линзы, они ей не очень нравились, так как имели привычку выпадать в самый неподходящий момент. Словом, ахиллесовой пятой Руби являлись ее глаза. Без помощи оптических приспособлений жизнь представала перед ней как большое размытое пятно. Снова раздался сигнал интеркома. «Угу. Чем занимаетесь?» «Прибираюсь, а что?» «Просто проверка. А миссис Дикбе вы слишком недоверчивы. После этого Руби отобрала себе побольше вещей, а всю остальную одежду сгребла в кучу и сунула в стиральную машину. Если бы она могла, то вообще все вещи и даже саму себя предпочла бы засунуть в стиральную машину. По ее мнению, это сильно сэкономило бы время. Посчитав работу по наведению порядка завершенной, Руби потянулась пальцем кнопки на пульте, чтобы включить телевизор, Однако тут ее внимание привлекла какая-то активность в районе кухни. Следует заметить, что еще семь лет назад она установила там следящее видеоустройство, так что теперь могла с легкостью наблюдать за происходящим внизу на кухне. Сейчас она увидела, как миссис Дигби достает из духовки противень со свежей выпечкой. «Отличная работа, миссис Дигби!» Не теряя времени, Руби сунула свою записную книжку в тайник, устроенный в дверной коробке, и поспешила вниз. Правило второе. Если хочешь сохранить что-либо в тайне, не оставляй это на виду.